Ошибка. На следующее утро Шахразада проснулась с головокружением и болью в плече. Язык еле ворочался и казался распухшим, а каждый мускул ныл. Зато было тепло. Теплее, чем когда-либо раньше. Впервые в жизни Шахразада проснулась в чужих объятиях. Она лежала на груди дремлющего халяда, сплетаясь с ним руками и ногами, и теперь на секунду замерла, сомневаясь, Вдруг это видение, навеянное одним из отвратительных на вкус отваров сестры? Неужели Халид сумел заснуть? Шахразада недоуменно смотрела на него, не до конца еще сама придя в себя, пока не заметила на шее переплетенный с серебряной цепочкой кожаный шнурок. Талисман, подаренный мусой. Шахразада всегда видела Халиду только собранным и безупречным. Поэтому сейчас находила состояние, когда он не полностью владел собой, интригующим, по меньшей мере. Он выглядел растрёпанным и прекрасным. Под одним глазом тянулись полосы грязи. Камиз явно с чужого плеча не подходил по размеру. Ткань слишком туго облегала грудь, а слишком длинные рукава пришлось закатать. Шахразада молча наблюдала за спящим Халидом, за его приподнимавшейся и опадавшей грудью, но не позволила размеренному ритму убаюкать себя, лишь оперлась подбородком на сложенные руки и продолжила осторожно разглядывать любимого. Отдыхающий и расслабленный Халид представлял собой весьма занимательное зрелище. Когда он бодрствовал, каждая черточка его лица казалась резкой, будто высечена изо льда, и не позволяла прочесть ни единой эмоции, напоминая надменную и раздраженную маску, призванную скрыть мысли Халифа от окружающих. Во сне же его выражение смягчилось, точно вылепленное из лучшей глины. Слегка приоткрытые губы так и манили прикоснуться к ним. Обычно нахмуренные брови разошлись от переносицы и больше не придавали грозный вид грядущего осуждения. Длинные, густые, изогнутые ресницы выделялись на фоне кожи. какой же он красивый!» — подумала Шахразада. «Картина была бы лучше». Она затаила дыхание. Губы халида едва шевелились, а глаза оставались закрытыми. «Мне не нужна картина», — Шахразаде пришлось откашляться. Она старалась говорить непринуждённо, но хрипотца в голосе выдавала её чувства. «Совершенно. Возможно, всё дело было в ещё не до конца улетучившемся сне, или в недавнем испытании, или в любой другой причине. Обманщица». Шахразада отвернулась, чтобы скрыть приливший к щекам румянец, и тут же невольно зашипела и прикусила губу. Плечо обожгла резкая боль, которая затем отдалась в спине. Халид тут же открыл глаза, осторожно приподнял подбородок жены, вглядываясь в её лицо, после чего потянулся к стоявшему рядом с кроватью стакану и поднёс его к губам раненой. «Что это?» — поинтересовалась она неловко кашлянув. Ирса велела выпить, чтобы облегчить боль. Шахразада послушно проглотила снадобье и поморщилась. Хотя сестра явно старалась придать отвару более приятный вкус с помощью мёда и свежей мяты, это не отбило ужасной горечи. Внезапно в противоположном конце шатра зашевелились тени. На свет показался растрёпанный тарик, моргая после сна, и хрипло осведомился. — Всё в порядке? — Да, — отозвался Халет. — Просто обычное плохое настроение с утра. — Не надо говорить за меня, — нахмурилась Шахразада. «На самом деле я спрашивал именно его», — заявил Тарик и зевнул. «Потому что таким образом скорее получу честный ответ». «Значит, вы теперь общаетесь, а не пытаетесь поубивать друг друга», — фыркнула Шахразада, по очереди смерив обоих косым взглядом, готовая вступить в сражение, несмотря на свое состояние. «Пожалуйста, прояви понимание к сыну Эмира», — упрекнул Халет, воплощая собой картину безмятежности. В конце концов, даже я позволил ему спать в нашем шатре. Это мы спали в его шатре, мысленно поправила его шахрозада, и сумели пережить ночь. Ей с трудом в это верилось. Снова возникло сомнение, не является ли зрелище результатом действия зелья Ирсы или последствиям событий прошлой ночи. Потому что откуда иначе взялась нотка веселья в голосе Тарика? Да и халит не мог вести себя в его присутствии так свободно. Очевидно, вчера между ними что-то произошло, помимо попытки убить друг друга, само собой. неуверенное что зрение её не обманывает, Шахразада настороженно переводила взгляд с мужа на бывшего возлюбленного и обратно. Почему Тарик больше не выходит из себя от одного вида халида? И почему тот больше не рвётся немедленно устранить соперника? В конце концов, Шахразада решила, что никогда не поймёт мужчин, но не стала дальнейшими расспросами испытывать судьбу, пославшую нежданный дар. Пока не стало А вместо этого поинтересовалась. Который час? Голос прозвучал более хриплый и тягучий, чем обычно. Похоже, приготовленный ирсой отвар затуманивал восприятие. Хотя и помогал облегчить боль, на что жаловаться не стоило. Тарик посмотрел на сочившийся сквозь швы шатра тусклый свет и ответил. — Полагаю, скоро взойдет солнце. «Ясно», — вздохнула Шахразада и прикрыла глаза. «Не думаю, что твоему мужу следует надолго задерживаться здесь», — продолжил Тарик с несвойственной ему нерешительностью, «видимо, и сам не слишком уверенный в дальнейшем порядке действий. Вряд ли я сумею обеспечить ему безопасность, если кто-то раскроет его личность». «Все-таки», — юноша посерьезнел, — «мы находимся в лагере мятежников». Шахразада приготовилась к язвительному и провокационному комментарию халида, а когда он промолчал, воспользовалась подарком небес и быстро кивнула. «Он прав. Нужно как можно скорее вернуться в Рей». Затем сместилась на один бок и попыталась встать, сдерживая стон. «Я могу добраться туда и сам», — сказал Халлид. «Нет», — возразила Шахразада. В столице никто не знает о твоем отъезде, и Шахарбан придет в ужас, если решит, что с тобой что-то случилось. Не говоря уже о Джалале, нужно поторопиться. И лучший способ путешествия — волшебный ковер, — про себя добавила она. Дядя разозлится на меня в любом случае. А Джалал, он вообще вряд ли заметит мое отсутствие. При упоминании капитана стражи Халец слегка напрягся. Конечно же, он заметит я бы не был так уверен на твоем месте внезапное напряжение в купе с ноткой уныния в голосе заставили шахразаду обернуться и пристально всмотреться в лицо мужа даже в неярком утреннем свете его смена настроения читалось безошибочно для того кто его знал что произошло между ним и джалалом задумалась шахразада но вовремя заметила предупреждающий взгляд халида и решила отложить расспросы на потом когда тарик не будет свидетелем Вместо этого она с трудом села прямо, хотя едва сдержала стон, когда резкая боль отдалась в спине и руке. Весь правый бок затек и одеревенел. Пришлось несколько раз сжать и разжать кулак, чтобы восстановить подвижность пальцев. — Шази! — обеспокоенно воскликнул Тарик и устремился к раненой. — Не думаю, что тебе стоит. — Меня не волнует твое мнение! — резко оборвала его шахразада, метнув испепеляющий взгляд и взмахнула здоровой рукой. «Учитывая, что именно ты во всём виноват». «Мне нет прощения», — признал Тарик с недовольной и гримасой. «И хоть это не исправит содеянного, позволь сказать, что я сожалею о своём поступке. Сильнее, чем способен выразить словами». «Конечно, ты сожалеешь, как и все мы», — сердито проворчала Шахразада. «Но сейчас тебе лучше повременить с указаниями, как и что мне следует делать». Она смерила его ещё одним раздражённым взглядом и продолжила разминать тело, возвращая подвижность, несмотря на боль, после чего добавила. «Дождись, пока не пройдут последствия твоей ошибки». «Ты не собираешься её остановить?» С видимым отчаянием набросился Тарик уже на халида «Нет», — невозмутимо отозвался тот, по-прежнему лёжа на постели и внимательно наблюдая за ситуацией. «Не собираюсь». Шахрозада торжествующе посмотрела на Тарика. «Однако хотел бы попросить дать мне лошадь и достаточно провизии для путешествия до столицы», закончил халид и с хищной грацией поднялся на ноги. Шахрозада еще острее почувствовала свою ущербность от неспособности даже стоять прямо и возмущенно воскликнула. «Халит!» «Я не стану мешать тебе поступать по собственному разумению», заявила он, оборачиваясь к жене но и ты не сумеешь меня остановить». «Буду рад одолжить лошадь и провизию», — ухмыльнулся Тарик, явно наслаждаясь затруднительной ситуацией, в которой оказалась Шахразада. «Однако ожидаю полного возмещения, с процентами, так как ты в состоянии себе это позволить. И даже не надейся получить моего жеребца. Не в этот раз он сделал выразительную паузу, не когда-либо еще». «Согласен на твои условия» кивнул Халид, подходя к Тарику. Хотя тот был почти на пол головы ниже, оба казались, как ни странно, равными. Халиф и его вассал. — Соберу все необходимое и буду ждать снаружи. Тарик почти приязненно кивнул Халиду и посмотрел на Шахразаду, затем ослепительно улыбнулся, скрывая печаль во взгляде, и выскользнул через откинутый полок шатра, оставив их наедине. Шахразада поняла, что Тарик дал им возможность выяснить отношения между собой. Либо он, наконец, смирился с ее выбором, либо же устроил представление, достойное лучшего столичного артиста. Неужели он действительно таким образом выражал свое молчаливое одобрение? Тарик предоставлял шанс Халиду доказать его неправоту. На время, утратив от удивления дар речи, Шахразада неподвижно сидела на краю приподнятой постели, пока Халид умывался над тазом. Потом спросила напрямик, понизив голос. «Что случилось между тобой и Тариком?» «И где книга отца?» «Тарик выстрелил в тебя». Не отрываясь от своего занятия, ответил Халит. И остался жив, чтобы самому рассказать недостающие детали. Он обернулся. «Что же до фолианта? Не нужно о нем беспокоиться. Ты и так уже вынесла гораздо больше, чем следовало». «Халит!» Мы с Тариком и Мраном Альзиядом пришли к некоему взаимопониманию. После длительного молчания отозвался он, поплескав водой себе в лицо и на шею. Потом поднял крышку небольшой деревянной шкатулки, стоявшей возле таза, и насыпал на ладонь смесь толчуной мяты и соляных кристалликов, чтобы почистить зубы. — Значит, мне не нужно волноваться. — За сына и Эмира Альзияда говорить не могу, — медленно проронил халид наконец оборачиваясь и встречая взгляд жены. — Но за меня нет, не нужно, обещают. Последнее слово повисло в воздухе, обремененное смыслом, весомое, почти осязаемое. Шахразада медленно выдохнула. Халид не станет искать способ покарать Тарика за случившееся прошлой ночью. И, кажется, не затаил скрытые обиды за покушение на себя, приведшее в итоге к ранению Шахразады. Она снова ощутила возрождение робкой надежды на примирение, о котором мечтала возле костра, и, цепляясь за новоприобретённое настроение, тихо спросила. «Значит, не позволишь мне отвезти тебя обратно в рей?» «Нет», — отрезал Халет и не проронил больше ни слова, пока не завершила омовение. «Хотелось бы мне, чтобы ты был менее упрямым», — раздражённо сморщив нос, заявила Шахразада. «А мне бы хотелось, чтобы ты не пыталась меня защищать, заслоняя своим телом от стрелы, как сделала прошлой ночью». Вытирая подбородок, отозвался халец с лёгким неудовольствием. Но желания исполняют только джины, а в них верят лишь глупцы. Он же не может всерьёз сердиться на меня за попытку его защитить? Мысленно возмутилась Шахразада. Вслух же уведомила. Я ведь не специально подставилась под стрелу, так что не смей на меня за это злиться. Поверь, в мои планы отнюдь не входило. Я знаю... Мягко прервал Халит, опускаясь перед ней на колени и кладя ладони на кровать по обе стороны. И не собирался утверждать иное. Однако он осёкся и с внезапной уязвимостью на лице продолжил. «Пожалуйста, не делай так больше. Я не вынесу, если снова придётся смотреть, как ты страдаешь. Я...» выдавила Шахразада при виде боли в глазах халида, чувствуя, что к горло подкатывает ком, мешая говорить, а в сознании всплывает воспоминание о мальчике, вынужденном наблюдать за гибелью матери. — Ты хоть знаешь, насколько близко к сердцу прошла стрела? — прошептал халид, положив ладонь на шею Шахразады и проводя большим пальцем по ее щеке. — Насколько близко ты была к мгновенной смерти? — Если бы я тебя не оттолкнула, то погибнуть мог уже ты, — упрямо возразила она, накрывая руку Халлида своей, прижимая к себе. Лучше я, чем ты. Если желаешь знать, поступлю ли я еще раз подобным образом, то ответ — да, без колебаний. Шази, нельзя. Его слова звучали приглушенно, резко. Пообещай никогда так больше не делать. Не могу и не желаю. Пока я жива, буду стараться защитить тебя. Как ты когда-то сказал, если стоит выбор между тобой и мной, то для меня решение очевидно. Хотелось бы мне, чтобы ты была менее упрямой. Повторил ее слова халит тяжело вздохнув, и опять провел пальцем по щеке. В глазах же промелькнуло какое-то затаенное чувство. никто ты тогда? Джин или глупец? Улыбнулась Шахразада. Глупец как и всегда, когда дело касается тебя. — Наконец-то ты в этом сознался. — По меньшей мере дважды, — криво усмехнулся Халет. — Но только тебе. Шахразада обхватила обеими ладонями его лицо и нащупала отросшую щетину, когда ласково пробежала пальцами вдоль линии челюсти. Халет закрыл глаза. Время сейчас было неподходящим. Увы, как и всегда. Но это не имело значения. Даже действие лечебных отваров не затушило огонь в кровишах Розады. Она притянула халида к себе, целуя, пробуя на вкус мяту, воду и все, чего так отчаянно жаждала в минуты одиночества. Он пах пустыней под палящим солнцем и слегка сандаловым деревом. Столичный дворец и бесконечные пески бедуинов сочетались в безупречной гармонии. Прикосновения халида напоминали шелк на металле, одновременно обжигая и вызывая дрожь. В поцелуях идеально соединялись мягкость и настойчивость. Ничем не сдерживаемые. Такие знакомые. Когда Шахразада попыталась притянуть халида к себе еще ближе, он действовал осторожно. Слишком осторожно. Она же, как всегда, хотела большего, а потому сжала в кулаке ткань, позаимствованной рубахе, без слов давая знать о своих желаниях. Халлид отстранился. Молча обхватил лицо Шахразады ладонями. «Ненавижу саму мысль, что тебе придется возвращаться без меня», вздохнула она, проклиная свое ранение. «А мне ненавистна мысль, что придется оставить тебя здесь, оставить среди всего этого хаоса». Лицо халида омрачилось. Внезапно в памяти всплыло еще одно дело, требовавшее внимания. «Где книга отца?» Шахразада обвела глазами шатер, пытаясь обнаружить причину стольких смертей и разрушений. Халлид нагнулся, Достал из-под кровати небольшой свёрток, который сестра прижимала к груди навстречу возле колодца, и тихо ответил. Прошлой ночью Ирса отдала фолиант мне, и я спрятал его в пределах досягаемости вместе с шамширом и кинжалом. «Ирса?» — переспросила Шахразада, улыбаясь на столь дружеское обращение. «Это она разрешила так себя называть?» В некотором роде, — пробормотал Халет, заправляя выбившийся локон ей за ухо. Однажды ты сказал, что не стремишься к всеобщей любви подданных, однако сумел всего за вечер завоевать доверие сразу нескольких самых суровых своих критиков. Шахразада широко улыбнулась. Ирса тоже к ним относилась? — вопросительно изогнул бровь халит Она моя сестра. И, конечно, тебя недолюбливала. Улыбка тронула его губы. Шахразада почувствовала, как от этого зрелища теплеет на сердце. Снаружи донеслось громкое блеяние козла, которое вернуло обоих к настоящему. «Не пора идти». Халид наклонился, отодвинул в сторону окровавленные повязки, еще раз пошарил под кроватью, доставая оружие, и положил его к завернутому в грубую коричневую ткань фолианту. «А ключ?» — прошептала Шахразада. Халид вытащил из-под ворота рубахи серебряную цепочку с черным ключом и кожаный шнурок с нефритовым талисманом. От вида обеих подвесок по спине девушки пробежал холодок. Она накрыла ладонью кусок металла и попросила. «Ничтож книгу как можно скорее. Сегодня, если получится. Не трать времени». «Буду скакать весь день. А как только зайдет солнце, займусь этим». Кивнул халид прижался лбом к ее лбу и пообещал. «Я вернусь за тобой, как только сумею. Я найду тебя раньше». Халют улыбнулся и поцеловал Шахразаду так, что у нее едва не остановилось сердце. Затем заткнул ножны скинжалом за широкий кушак тику и шагнул за порог, откинув матерчатый полог В шатре неожиданно стало холодно, и Шахразада поняла, что еще совсем темно. джихандар проснулся от того, что замерз, и не сумел вспомнить, когда ощущал такой холод. В тяжелой голове стоял густой туман, словно на берегу водоема. В горле першило, как после песчаной бури. Во рту пересохло. Джагандар привычно потянулся к книге, ища ее обнадеживающее тепло. Но обнаружил лишь пустоту. И с внезапным ужасом сел на кровати, широко распахнув глаза. Бесполезные одеяла полетели прочь, точно шелуха луковицы. В шатре, еще накрытом пологом ночи, по-прежнему царила тьма хотя сквозь щели уже начали пробиваться первые солнечные лучи. Джахандар принялся лихорадочно шарить по постели. Затем по полу рядом. Затем по всему пространству внутри шатра в темноте. Однако так и не сумел обнаружить фолиант и с нарастающей паникой потянулся к висявшему на серебряной цепочке вокруг шеи ключу. Но он тоже пропал. Озарение пришло вспышкой молнии кто то украл как фолиант так и отмыкавший его ключ тяжелая голова и опухший язык служили достаточным доказательством что тот же неизвестный подмешал в напиток снотворное с целью похитить самое ценное имущество джихандара кто-то одурачил и обворовал его в приступе ярости он вскочил на ноги и пнул стоявшую рядом с кроватью латунную лампу перевернув ее масло медленно закапало на пол наполняя воздух резким запахом напоминая о силе, скрытой внутри самых невинных на вид вещей. Так и Джахандар обладал властью одним лишь щелчком пальцев поджечь все поселение. Вернее, обладал раньше. Так как не знал наверняка, не лишился ли своих способностей после грозы. Не знал, какую цену заплатил за столь невероятное могущество. Для восстановления прежних сил, для возвращения утраченной репутации требовался фолиант. Он был необходим, чтобы помочь Резе осуществить задуманное. Джахандар принялся мерить шагами крошечное пространство шатра, пока мысли бешено метались в голове, обгоняя друг друга, поджигая сухой труд гнева. Лишь три человека во всем поселении знали о древней книге. И только одна сделала чай прошлым вечером. Чай, подаривший необычайно крепкий и глубокий сон. Другая расспрашивала о Фолианте последние три дня, уговаривая отдать его, чтобы внимательно изучить текст, хотя раньше никогда не интересовалась ни магией, ни старинными книгами. Джихандер замер на месте. «Неужели его обманули собственные дети? Родная кровь и плоть? Неужели они решили ограбить отца и лишить его единственного шанса снова стать влиятельным и могущественным человеком? Человеком, достойным внимания?» Джахандар сжал руки в кулаки, после чего схватил плащ, чувствуя, как нарастает гнев, как скапливается и изливается из груди в конечности, как проносится в сознании точно ревущая буря. Последний из тех трех человек поможет джахандаро вернуть книгу, иначе потеряет не меньше. Или обретет такую же власть. Джахандар уже мало в чем испытывал уверенность, но в этом не сомневался как не сомневался в том, что сделает все возможное для возвращения Фолианта. Будет умолять, торговаться, воровать и даже готов убить. Шахразада понимала, что должна покинуть шатер старика в котором провела почти весь день. Однако плечо по-прежнему болело, а слабость после вчерашнего испытания едва позволяла шевельнуться. И все же нужно возвращаться к себе и продолжать делать вид, будто ничего не случилось. Если Шахразада проведет в шатре Тарика еще одну ночь, то наверняка кто-нибудь заметит и начнет распускать слухи, которые им обоим не сулили ничего хорошего, невзирая на фальшивые отношения. Шахразада медленно поднялась на ноги, поморщилась от внезапной вспышки боли, пронзившей один бок, и потянулась к стакану с укрепляющим отваром рядом с постелью, едва не упав при этом, однако удержала равновесие, Выругалась себе под нос, выпрямилась и сделала большой глоток горькой жидкости в надежде смочить пересохшее горло. «Что за дрянь!» «Никогда больше и близко не подойду к ивовой коре или ячменю», — с отвращением подумала Шахразада. Она не могла позволить себе оставаться слабой, особенно с учетом того, что вскоре потребуется возвращаться в Рей. С большим трудом держась прямо, шахрозада одернула камис и накинула на плечи платок, чтобы скрыть повязки. На мгновение она задумалась, не дождаться ли сестру, которая могла бы помочь. Но та таинственно исчезла после того, как час назад принесла укрепляющий отвар, а Шахразада больше не могла лежать без дела в одиночестве. «Что ты делаешь?» Она едва не выронила стакан от неожиданности, но лишь плотнее запахнулась в пашмину, стараясь сохранять выдержку, и поприветствовала. «Дядюшка Реза?» затем осторожно поставила на место напиток и стиснула пальцы в замок, чтобы не показывать, как они дрожат. «Прости, если напугал!» Тепло улыбнулся нежданный гость, и его карие глаза влажно блеснули влившихся через проем лучах солнца. «Я не испугалась», — сглотнув, заверила Шахразада. «Ты искал Тарика?» «Нет», — покачал головой Реза, внимательно рассматривая разворошенную постель. «Как раз тебя!» Хотел поговорить без посторонних свидетелей. Вообще-то я как раз собиралась возвращаться к себе, чтобы встретиться с Ирсой. Ты желал обсудить что-то важное? — Пожалуй, — кивнул Реза, отступая в сторону, чтобы освободить проход. — Позволь проводить тебя. Мне по пути. — Конечно, — согласилась Шахразада, не в состоянии придумать причины для отказа, хотя и чувствовала замешательство из-за настойчивости собеседника. Реза придержал полог пропуская спутницу. Низший снаружи караул охранник зашагал следом, но чуть поодаль. Шахрозада попыталась придать лицу нейтральное выражение, чтобы скрыть тревогу, как из-за присутствия телохранителя, так и из-за доставлявшей боль раны. Все же странно, что дяде Резе требуется сопровождение воина. Особенно на территории собственного лагеря. Не доверяет его обитателям? Чем могу быть полезна? — спросила Шахразада, совсем легкомыслием, какое сумела изобразить, чтобы не показывать, насколько сильно нервничала. Откуда Реза Бенлатив знал, что она находилась в шатре Тарика? И о чем еще подозревал? Сердце колотилось так, что едва не выпрыгивало из груди. — Я заметил, что ты проводишь много времени в обществе моего племянника. — терпеливо улыбнулся Реза. — Да... «Значит, между вами всё в порядке?» «Да», — снова кивнула Шахразада, бросив на собеседника взгляд искосы, не слишком понимая, куда тот клонит. «Ты уже хорошо себя чувствуешь?» «Да», — она сглотнула. «Я беспокоился за тебя последние дни. Говорили, ты заболела и сильно устаёшь», — Реза выразительно замолчал, не сводя пристального взгляда с шахразады Думаю, просто наконец навалилось утомление, накопившееся за прошедшие несколько месяцев. натянуто улыбнулась она и закусила губу, изображая смущение. Здесь тоже потребовалось привыкать к новой обстановке, но сейчас мне гораздо лучше. — В самом деле, — приподнял бровь дядя Реза, — ты кажешься очень бледный. Может, стоит спросить совета у Аиши по поводу здоровья? «Не хочу беспокоить жену шейха по таким пустякам», — отмахнулась Шахразада. «В любом случае, Ирса уже сделала мне укрепляющий напиток, который сильно помог». «Ирса?» — удивился Реза и явно задумался. «Она знает, как изготавливать лечебные отвары». «Немного. Полагаю, лучше попробовать самому и потом уже решать». Шахразада улыбнулась еще шире. «Ясно». С написанным на лице подозрением Реза остановился возле своего шатра и взял ее руку, хоть и мягко, но решительно. «Дорогая, хотелось бы верить тебе, но я не могу промолчать, так как заметил нечто крайне тревожное». «Что же?» — осведомилась Шахразада, отстраняясь, и сердце ее замерло. «Возле кровати я видела кровавленные повязки, милая». Реза ласково положил ладонь ей на плечо, словно стремился утешить. «Похоже, ты и ранен. Позволь послать за Аишей, чтобы осмотреть повреждения». Он повернулся к телохранителю и повелительно махнул ему другой рукой. «Дядюшка, уверяю, всё в порядке». Шахразада попыталась высвободиться, чувствуя, как её захлёстывает страх. «Боюсь, я вынужден настаивать». Собеседник улыбался, но не выпускал её, усилив хватку. Если бы на месте Резы бенлатифа находился кто-то другой, Шахразада бы уже давно сочла подобное поведение угрожающим, но он был лучшим другом Джихандара, почти вторым отцом. — Совесть не позволит мне дать тебе уйти, не убедившись вначале, что ты в порядке. — Пожалуйста, разреши позвать Аишу, чтобы позаботиться о твоем ранении. — Если не возражаешь, я дождусь, пока она не прибудет. — Дядя Реза, Шахразада Джан, — выражение лица спутника смягчилось, Я слишком долго оставлял тебя без внимания и обошёлся нечестно сразу после приезда в поселение. Моё горе не может служить тому оправданием. Прошу, позволь мне загладить вину. Твоё состояние вызывает у меня опасения, и я не могу закрыть на него глаза. Пожалуйста, не спорь. Реза указал подбородком на вход в свой шатёр. Шахразада неохотно подчинилась и шагнула внутрь, так как не представляла, как выпутаться из этой ситуации, не привлекая еще большего внимания. В шатре было темно. Достаточно темно, чтобы глазам потребовалось некоторое время на привыкание к сумраку. Сзади послышался шорох. Шахразада обернулась и увидела, что проем загораживает массивная фигура стража. Того самого, который не впускал к шейху в первый день. Того самого, с отметиной наемника фидаи на предплечье того самого, с кем они сильно поспорили. Он бросился на Шахразаду, размытая тень в темноте шатра. Девушка с криком метнулась к выходу, ища помощи Резе Бенлатифа, дяди Тарика, второго отца, которому всегда доверяла. Он же стоял и наблюдал, спокойно, не вмешиваясь, с холодной отстраненностью во взгляде. Как наемный убийца схватил Шахразаду за горло. Как ее чувство окутала тошнотворная Все погрузилось во тьму.